Желание быть испанцем. Тихо на Дольгамбре дремлет вся натура, дремлет замок Памбра, спит Эстремадура. Дайте мне мантию, дайте мне гитару, дайте мне зилью, кастанетов пару, дайте руку верную, два вершка булату, ревность непомерную, чашку шоколаду. Закурю сигару я лишь взойдёт луна, пусть дуэнья старая смотрит из окна, за двумя решётками пусть меня кленёт, пусть шевелит чётками старика зовёт. Слышу на балконе шорох платья чу, подхожу я к доньне, сбросил я панчу. Погоди, прилесница, поздно или рано, шёлковую лестницу выну из кармана. О, синьора милая, здесь темно и серо, страсть кипит унылая в вашем кавальеро. Здесь, перед бананами, если не наскучу, я между фонтанами пропляшу качучу, но в такой позиции я боюсь о страх, чтобы инквизиции не донёс монах. уж не даром мерзсый старый альгвазил Мне рукою дерз осный Давича грозил, но его для сраму я маврою одену, загоню на самую, на сьерра арену. И на этом месте, если вы мне рады, будем петь мы вместе ночью серенады, будет в нашей власти толковать о мире, о вражде, о страсти, о годалквивире, об улыбках, взорах, вечном идеале. от тариадорых и об эскуриале тихо над альгамброй дремлет вся натура дремлет замок памбра спит эстрамадура ремечание казмы прудкова Строка: но его для срамуя маврою одену. Здесь очевидно, разумеется, пременное имя, мавр, мавританин, а не женщина, мавра. Впрочем, это объяснение даже лишнее, потому что о другом маггаметанском племени тоже говорят иногда в женском роде турка. Ясно, что этим определяются восточные нравы.